Глава пятая. Зима накануне 1380 года выдалась многоснежная с метелями. До самого Рождества не было дня, чтобы злющая, как ведьма юго не рыскала с помелом по улицам, не плющила мокрый липкий снег о заборы. Только после праздников ветер стих, но два дня шел густой отвесный снег, пока не установилась, наконец, сухая морозная погода. Московский белокаменный Кремль, оседлавший огромный холм, зажатый между Москвой, рекой и Неглинкой, притих в прекрасном величавом оцепенении. Крыши зданий, пологие скаты башен Кремля, деревянные настилы его широких стен, оконные дверные карнизы-козырьки даже деревья и чистоколы, изгороди все накинуло на себя пушистые снежные чепчики. И только маковки куполов соборов и церквей, воткнувших кресты в облака, где грузно присевший у фроловских кремлевских ворот златоверхий великокняжеский терем, рождали радужно-изумрудные искры в лучах яркого зимнего солнца. На торге тесно прижались друг к другу высокие с подклетями островерха бревенчатые жилые лавчонки ремесленников и торговцев, с коих где разбросанными между ними небольшими деревянными церквушками. Дальше по Москве реке Яузе густо уселись рубленые дома посада и пузатые приземистые избы сел боярина Свиблова расположенных в загороде. К северу от Кремля раскинулись припорошенные снегом хибарки Кучково поле, а за рекой Неглинкой широко разбежались боярские усадьбы. В Заречье за Москвой рекой, куда шла дорога по топкому Балчугу на Великом Лугу, примостилось сельцо Хвостовское, а за ним на одном из семи холмов московских сиял позолоченными крестами недавно построенный из белого камня Симонов монастырь. Прижимаясь к берегам многочисленных рек и речушек Московского княжества, гуртовались населенные простым людом деревни и села, где наряду с ордынской тяготой часто гуляла по спинам смердов княжеская и боярская плеть, но где никогда не умирала у русских людей гордое чувство любви к родной земле. Городом, который все больше и больше умножал, как сухой песок впитывал в себя эту любовь, была Москва. Вести из Орды ползли на Русь недобрые. Как змеи они ядовито шипели на рынках за высокими чистоколами боярских дворов, в ремесленных слободах городов, в курных деревенских избах. Их приносили купцы из Суража и Кафы, боярские люди, побывавшие на рынках Сарай-Берке, калики-перехожие, забредавшие в русские поселения из южных степей. Говорили, Мамай потому в это лето не ходил в набеги на Русь, что собирает силушку невиданную, какой не было с тех пор, как стоит белый свет. Вся степь поднимается, супротив Руси. А князь Дмитрий все сидит в Москве, не хочет гордостью поступиться, не едет к хану на поклон с богатыми дарами. Князья Невские до да Калита были почище нынешнего, а с Ордой свару оружием не заводили, и в сарае подолгу сиживали, да грозу от руси матушки отводили. Мамалыга, так называли в простонародье мамая, Грозится истребить под корень весь род русский, а князь помахал мечом на воже, а злил басурман, а ныне и вус не дует. Ежели и дальше ждать, то сей князь погубит землю русскую. Уже иным странникам беглым языки вырвали на площади перед Кремлем. Уже вывели из водчин и посадили в яму двух злобствующих бояр и одного купца-сурожанина. Всех этих ябедников с большим пристрастием допрашивал в пыточной кремлевской башне ближний боярин Бренг. Но шепотные слухи все сочились и сочились даже в самой Москве. Приезжали в Москву, как бы проведать великих князей и княгиню, удельные и подручные молодшие князья. Пытливо, с тревогой выспрашивали, какие вести из Орды. В их глазах князь Дмитрий видел страх и смятение. Они с надеждой слушали то, что говорил им великий князь. Он успокаивал их, призывал верить в соединенную силу русских людей но грозной опасности не скрывал и просил всемерно готовиться, обучать ратников ковать оружие. Князья уезжали ободренные, воспрянувшие духом. А Дмитрий Иванович с каждым днем все больше ощущал на своих плечах тяжелую ношу забот и меру ответственности за судьбу Руси. Он чутко улавливал подлинные, глубоко сокровенные мысли русских людей и твердо шел своей дорогой, ломая как цепкий кустарник неповоротливость, костность, неумение, а то и прямое нежелание отдельных князей и бояр следовать его воле. Главное же надо было изгнать из них безотчетный страх перед ордынской мощью. Как и его ближайшие соратники, князь всю осень и зиму то верхом, то в санях, исхудавший и строгий, ездил по княжествам и вотчинам, проверяя и подталкивая подготовку к великой обороне. По утрам из Кремля уносились стремительные гонцы по дорогам на Владимир и Ростов, Ярославль и Волоколамск, Можайск и Великий Устюг. По санному следу потянулись к Москве обозы с зерном, мукой, и другим продовольствием гнали скот подмосковные княжеские загоны везли также кожи готовую разных размеров обувь конскую сбрую из местных кузниц оружие рогатины топоры копья щиты луки и стрелы в самой Москве под наблюдением вездесущего боярина Бренка день и ночь пыхтели кузнечные мехи в зарядье Из за рекой Неглинкой. Здесь выделывались оружие и доспехи высокого качества, хоролужные мечи, булатные кинжалы, железные шлемы, кольчуги, панцири, латы. Тут же русскими мастерами впервые создавалось по иноземным образцам огнестрельное оружие, пищали, пушки, тюфяки. Сюда любил заходить великий князь, полюбоваться диковинной новинкой. Нужда в деньгах была великая. Поэтому княжеские тиуны, волосетели и приставы со всей строгостью взимали налоги с хлебопашцев, ремесленников, купцов. Тиуны, волостели и приставы, должностные лица в княжеских, и боярских вотчинах и поместьях. Резко были повышены рыночные сборы, торговые пошлины, мыты. Мыты, торговые и другие пошлинные сборы при проезде через мосты, при въезде в город и так далее. Долгими зимними вечерами Дмитрий Иванович часто уединялся со своими соратниками Владимиром Андреевичем, Боброком, Бринком, некоторыми воеводами и ближними боярами в притворе семейного княжеского собора Спаса Преображения на Бару, где любили некогда думу думать с боярами его дядя Симеон и отец Иван Иванович. Дмитрий следовал их примеру, обсуждая со своими помощниками Все мелочи предстоящего трудного дела. До поздней осени рыскала у самой границы Дикого Поля московская сторожа под командой опытного и расторопного Семенова Мелика. От него шли вести. Степь действительно пришла в движение. Ордынские стойбища и кочевья повсюду готовились к какому-то большому походу. Дмитрий Иванович понимал, опасность, грозившая Руси, непомерно велика. Но он и не думал склонять голову перед Мамаем. Он знал силу и коварство врага, но видел и его слабости. Орда была уже не та, что при Батыри. Это хорошо показало вожа. А цепеневшие перед силой ордынской иные князья и бояре будто ослепли. Да и то сказать! Думал, вздыхая Дмитрий Иванович, 140 лет душегубства ханского не прошли даром. Люди с молоком матерей впитывали страх перед Ордой. Пойди теперь попробуй повернуть их души в другую сторону. Вместе с Дмитрием Ивановичем на Руси возмужало к этому времени целое поколение людей с другими помыслами. Они уже не трепетали при слове орда, а некоторые из них наиболее передовые и смелые поняли, пришла пора сбросить позорное иго с плеч русских. так мыслил и сам великий князь. И руководился он не просто бездумным задором тридцатилетнего правителя. он трезво учитывал все и опирался на то наследие, которое ему оставили, Прежние московские князья, более чем пятидесятилетнее летнее владение Великим Владимирским княжеством. Это оно дало Москве обширные земли, многочисленных ратников, огромные взимаемые с населения богатства в виде торговых пошлин, налогов и оброков, а также сборы денег с других независимых княжеств для выплаты ордынского выхода, дани. Искои московские князья всегда утаивали немалую талику в свою казну. Помогал в трудные дни из своей казны и митрополит всея Руси, кому стекались доходы с монастырей и приходов, расположенных во всех русских княжествах. Великое княжение подняло, усилило и возвысило московское княжество над всеми другими наполнила его силой для победы над Тверью, Рязанью, Нижним Новгородом, помогала установить свое влияние в Новгородской Боярско-Купеческой Республике, дала средства для успешного отражения набегов литовского князя Альгерда. Судьба Руси была теперь в руках московских великих князей, а их опорой стала накопившейся за полтора столетия у русских людей справедливая ненависть к поработителям. Она давно уже требовала возмездия, и в ней крылась великая сила. Слить воедино готовность великокняжеской власти к обороне и горячее стремление русских людей к свободе и независимости, в этом состояло главное желание Дмитрия Ивановича, На этом покоилась его уверенность в успехе. Но как убедить в этом князей и бояр? После долгих размышлений он решил пригласить всех князей в Москву на совет, зная наперед, что совет этот будет совсем нелегким. Не откладывая дело, Дмитрий Иванович уже на другой день разослал гонцов по городам и вотчинам с приглашениями князьям, и наиболее видным боярам приехать в Москву. Получил приглашение и рязанский князь Олег Иванович. Когда ему сказали, что прибыл гонец из Москвы, Олег Иванович как раз читал ответ литовского князя Егайла на свое тайное ему послание с предложением о совместном союзе с Мамаем против Москвы. Егайло выражал полную готовность заключить такой союз. С явным злорадством он писал, «Коль скоро князь Дмитрий услышит о нашествии Мамая и о нашем с ним союзе, то он убежит из Москвы в дальние места или в Великий Новгород, или на Двину, а мы сядем в Москве и во Владимире. И когда хан придет...» то мы его встретим с большими дарами и упросим, чтобы возвратился домой, а сами с его согласия разделим московское княжество на две части, одну к Вильне, а другую к Рязани, и возьмем на них ярлыки и для потомства нашего. Последние слова из письма Егайла о разделе московского княжества Олегу не понравились. Он мечтал сам, один, с помощью того же Мамая, сесть на великое московское княжение. — Ишь, какой Литвин загребущий! К русским землям окаянные руки тянет, — вслух произнес Олег. — И медведь-то пока не убит, а уж он шкуру на части рвет. — Там поглядим, любезный брат ягайло как бабушка скажет. — Как бы там ни было, а союзник обретен. Теперь надобно было совместно и опять строго тайно послать к Мамаю двух послов. Вспомнил о Вельяминове, не послать ли в Орду опять его, но раздумал. Вельяминова может хватиться князь Дмитрий или его кто из московских в сарае увидит. Под пыткой Вельяминов может все раскрыть. Пошлю ближнего своего боярина, Епифана. Тайна крепче сохранится. Князь отложил письмо Егайла и взял приглашение из Москвы. Прочитал его, задумался, ехать или нет. В конце концов решил ехать. И не только ехать, но и показать там свою приверженность к общему делу. Так легче будет скрыть свой союз с Мамаем и Егайло. «Белая ворона заметней, черной», — заключил князь. «Не беда. На время малость и почернеть можно. Да и потом после победы пригодится. Все князья сразу увидят. Рязанский князь не хуже московского может родить за всю русскую землю». Прибыл в Москву. И Иван Васильевич Вильяминов. Дорогая, оглядываясь на ехавшего позади Ерему, Вильяминов мерно покачивался в седле и время от времени нащупывал ханский перстень, зашитый в потайном кармане. Прошло уже немало времени, а Вильяминов все не мог выполнить поручение мамая. Не было случая. По который шел к Вильяминову с ядовитыми травами. С войском Бегича был схвачен московскими ратниками. Но теперь, побывав снова в Орде, Вильяминов за большие деньги приобрел у восточного купца кое-что получше — белый порошок, без вкуса и запаха. Домашняя кошка враз от него околела, Но как его употребить? И вот теперь Вильяминов рассчитывал в суматохе княжеских встреч Где-либо за столом или еще как, ему удастся, авось, скрытно всыпать порошок Дмитрию в вино или в чашу с супом. Велиминов упорно добивался своей цели. Его дядя Тимофей и младший брат Николай много раз уговаривали его. Брось ты, Иване, сию заботу, но чего кипишь злобою на князя Дмитрия? Вот мы же верно ему служим и он нас жалует, в почете ходим. «Вы не корень рода нашего, вам должность отца не положена, а я старший, мне она положена, а чего мне положено, то вынь да отдай», отвечал им Вильяминов, умалчивая о том, что уже замахивается при помощи Мамая на все московское княжество. Недавно, чтобы успокоить родню, он заявил при всех. И чего вы меня все корите? Я и так уже бросил сию затею. Чего уж там, плетью обуха не перешибешь. Когда Вильяминов приехал в Москву, ближний боярин Брэнк обратился к нему с просьбой. Помоги мне, Иван Васильевич, с гостями управиться. Вишь, сколько их наехало. Пригляди за слугами. Ведь гостей надо всех разместить, накормить а у меня всего два глаза. Всех ублажить надо, а то иные скалозубить потом будут, мол, Москва плохо гостей почует». Вильяминов, радуясь про себя, тотчас же согласился. Это занятие было для боярина не столь уж почетно, но оно могло приблизить его к выполнению главной заветной цели.